По моему опыту, сейчас у студентов все иначе. Творение Донна для них зашифрованные тексты, философия желания, вымысла, перед их умственным взором не рисуются ни браслет волос на костяном запястье, ни яркий воздух, одевающий ангелов, ни золото, отбитое в тончайшую сусаль. Их сердце не бьется чаще при мысли о солнце, подглядывающем в опочивальню любимой, или о звезде, заточенной в склепе. И все же, сказала Фредерико Рафаэлю, сидя рядом с ним на диване, омытой чистым влажным кембриджским светом, она не уверена, что Элиот прав. Особенно в том, что касается Мильтона. В наш век его произвели прямо-таки в злодеи, но раньше-то считали главным мастером, Против него все ополчились, люди не знают меры, когда начинают кого-то или что-то рьяно отвергать. Держа в своих изящных руках бланк с обоснованием темы, заполненный и сложенный Фредерикой, Рафаэль разгладил тонкими пальцами сгиба. Это слишком широкая тема, сказал он. Как она ее сузит? «Есть два вида метафоры», — отвечала Фредерика. «Первая строится на сходстве двух чувственно воспринимаемых предметов, как камень на солнце у Вордсворта сравнивается с чудесным морским зверем». Примечание. Вордсворт — решимости и независимость. Конец примечания. Метафора второго вида основана на уподоблении отвлеченного представления — Чувственно воспринимаемому человек, многострадавший, подобен затупившемуся ножу, примечание Герберт, страдание первое, конец примечания, влюбленные души сродни двум ножкам циркуля, примечание Джон Дон, прощание, запрещающее скорбь, конец примечания, неисполнимое желание, частица праха, простертая из рая в ад. Примечание. Герберт «Настроение. Первое. Конец примечания». У поэтов-метафизиков XVII века были сложности с этим вторым видом метафоры, ведь чувственный мир считался миром падшим, и вот чтобы описать добродетель и рай, приходилось создавать метафорические сравнения с чем-то сладким или светлым, каким бы двоедушным это ни казалось. Где-то здесь и кроется истинное различие между новыми метафорами Мильтона и ветхими метафорами Марвела. Потом остается еще вопрос с метафорами Бога воплощения: безмерность в лоне дорогом твоем у Донна, примечание Джон Дон, Рождество конец примечания, или в возвращенном рае Мильтона, где Христос персонаж и где, как она начала предполагать, Весь мир произведения воздвигнут на одном огромном образе безграничного всепонимания, запертого в границах бренной плоти. С мильтоновским «Христом» разлад между чувством и мыслью преодолевается, нет больше никакой диссоциации. Возможно, ей предстоит это выяснить. Рафаэль строго заметил, что она говорит о работе невообразимой научной сложности, работе всей жизни, к тому же со времени окончания войны докторской степени удостоились авторы только девяти работ по английской словесности. Фредерика отвечала, правда, немного лукавя, она и хочет, чтобы это была работа всей жизни, как у Рафаэля, и ведь когда-то должна же быть десятая. Еще она добавила... Она надеется, что Рафаэль согласится руководить ее диссертацией. «Вряд ли», — ответил Рафаэль. Он поднялся и встал у камина, заложив руки за спину, и улыбнулся, глядя на нее сверху вниз. Он имел привычку улыбаться своим мыслям, когда готовился говорить резко. Улыбался он тогда не смущенно, а смело, как человек, который знает, что сейчас метнет дротик точно в цель». Фредерика про себя называла эту улыбку «ангельской», отчасти потому, что похожее выражение на лице у святого Михаила, который прижимает к земле дьявола на площади Сен-Мишель в Париже. «Почему ж нет?» — спросила она. «Во-первых, это не моя специализация и не мой период. Тебе нужен теолог». «От тебя я узнала больше, чем от всех других преподавателей вместе взятых». Вполне возможно, но от этого тема не становится ко мне ближе. Во-вторых, мы не сойдемся характерами. Неправда, почему? Ты очень своенравная девушка, ты тяжело будешь принимать и мое руководство, и советы по тексту. Я предпочитаю руководить докторскими работами очень точно и очень конкретно. У англичан в части филологическая любительщина, им лишь бы пробарахтаться из начала в конец. «Хорошие работы можно по пальцам пересчитать». «Мне как раз и нужно, чтобы мной управляли», — Рафаэль снова улыбнулся. «Ты не знаешь, что такое узда, но я считаю тебя мудрым и талантливым, у такого человека поучиться не грех. Ты ко мне относишься слишком неравнодушно, а я не желаю испытывать никаких наложений, не поддающихся анализу». Слово это «наложение» больно кольнуло Фредерико, Она лихорадочно думала, как бы получше ответить. Ничего, я умею держаться отдельно, ответ слабый. А если заявить, что наоборот чувство тут ни при чем, что для нее главная наука, это может быть расценено как свои своенравие. Слово «своенравный», нравия «Рафаэлевые словечки». В его устах они всегда звучали неодобрительно, причем нередко в случаях весьма неожиданных, когда кто-нибудь просто спокойно делал выбор, на который имел полное право. Ей вспомнилось, как одна знакомая сказала, «Разумеется, женщины постоянно навязываются к Рафаэлю со своими недалекими идейками. А она ведь и сама пять минут назад протянула ему бланк с обоснованием темы, с таким бойким фамильярным видом, будто того и гляди, разляжется у него на диване с голыми ногами, или будто только что... Вплыла к нему в комнату, как киношная продавщица сигарет с подносом на ремешке, что ловко пропущен между торчащей пышной грудью и оттопыренной попой. Рафаэль поправил воротник пиджака. В-третьих, а может, с этого надо было начинать, эта тема мне внушает отвращение. Почему? Я еврей. Еврей, которого воспитали так, что Мильтон мне и дорог, и неприятен. Английскому меня учил лютеранский теолог, который считал религиозные взгляды Мильтона вполне приемлемыми, а его поэзию могучей. Он заставлял меня учить наизусть огромные отрывки, а я был еще слишком мал, чтобы понимать смысл. И все же отчасти я уважаю Мильтона за его замысел, чистолюбивый замах. Как говорил Малларме, все существует для того, чтобы оказаться в некой книге. У Мильтона хватило дерзости попытаться переписать саму изначальную книгу, но при этом вышло так тяжеловесно, так помпезно и нелепо, все, что следовало оставить таинственным и отвлеченным, например, что касается Бога и ангельских чинов, он сделал ужасно конкретным и упрощенным. А я думал, он наоборот двигался от конкретики к отвлеченности. Возвращенный рай разительно отличается от более раннего Комоса, От мира, который переполнен вещами, Мильтон пришел к пустыне, аскетизму образов. Ну, еще бы, ведь он знал отменно: не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и так далее. Примечание: Исход, глава 20 стихи с 4 по 6. Конец примечания. Пуритане были иконоборцами, они уничтожали прекрасные иконы, которые ранняя церковь собрала в изобилии, изображения дев, святых и ангелов. Но, как мне видится, христианство само по себе – это одно сплошное бесцеремонное сотворение кумира. Боговоплощение кажется мне абсурдом. «Да, ты и впрямь кое-что важное и интересное ухватила». Невероятно трудно создать метафору вычеловеченного Христа как персонажа. Но уж позволь мне отнестись здесь с некоторой опаской, по мне так это и есть самый главный кумир. Вдруг все встало для нее на свои места. Из-за второй заповеди «Не сотвори кумира» он не сотворяет персонажей, не называет их именами. Из-за страха перед конкретным образом он одержим, ускользающим цветком идеи Маларме. Но я же никогда, ни на мгновение, не верила дословно. Все равно это твое наследие, христианство, тебе и решать, принимать его или нет, я-то тут при чем? Он заговорил о себе. Их разговоры, те, что складывались, порой так и происходили. Сперва резко выразит несогласие, потом обмолвится невзначай о чем-то личном, буквально пару слов – с безопасного расстояния, потом слегка приоткроет к себе дверцу. Он ненавидел, как ей казалось, прямые личные вопросы. Правда, после интервью она и не осмеливалась их задавать. Но время от времени он делился с ней кусочками своей жизни, которые она бережно прятала в копилку, в точности запоминала. Как-то однажды он ездил на праздники в Уэльс. Его сестры читают все, что он пишет, до единого слова — В детстве он боялся темноты и неоткрытых бутылок. Возможно, это было как-то связано с джинами или духами места в римской мифологии. Сказал так, или это она сама присочинила про мифологию. Еще он работает, пишет с рассвета до десяти утра. Он терпеть не может Джордж Элиот и Сидор Миридаун. Перед ней были кусочки складной картинки, или нешитые пока лоскутки домашнего одеяла. Живые, милые, причудливые, в завитках и узорчиках, не совсем понятные, прихотливо разбросанные. Но ведь есть и другой Рафаэль, царящий в пространстве своих лекций о Маларме, пространстве красочном и сияющем, сложном, дерзко-пышном и упорядоченном. Что же есть человек? Были еще образы прикорневой поросли фикуса баньяна из неисследованных краев, которые его в какой-то степени обнажали. В краснушном бреду они вдруг коварно предстали перед ней в виде разнообразных мужских органов у юношей в цвету на воображаемом выпояску стен комнаты бумажном фризе. Так что же есть человек? Как нам это узнать? Ты мог бы научить меня, как истолковывать религиозное учение. Разве я могу передать мое понимание? Это должно быть в крови. Но мы же можем просто говорить о метафоре, как два образованных человека, мы ведь живем в одном мире. Он улыбнулся немного благосклоннее. Конечно, мы можем говорить о метафорах. Мы и говорим. В Ветхом Завете есть метафоры, которые относятся к моей теме. «Песнь песней». «Ах, вот как!» — сказал Рафаэль. «Тебе не нравится, — храбро начала Фридерика, сотворять для вещей образ, давать имена вымышленным людям. Тебя отталкивает идея боговоплощения, но... Эти метафоры в «Песне песней» такие конкретные». «О, да!» — сказал Рафаэль. «Живот твой круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино. Чрево твое ворох пшеницы...» обставленные лилиями, два сосца твои, как два козленка, двое несерны. Скорее сравнение, чем метафора. Примечание «Песнь песней», глава седьмая, стихи с третьего по четвертый. Голос его, зачитывая по памяти стройки, звенел чисто, ясно, музыкально, ничего педантического в этой манере, лишь щепетильность да легкая отчужденность. На лице, однако, все еще поигрывала ангельская улыбка. «Или вот описан мужчина», — продолжал он, — «руки его, золотые кругляки, усаженные топазами, живот его, как изваяние из слоновой кости, обложенное сапфирами, голени его мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях, вид его подобен Ливану, величествен, как кедры». Примечание: Песнь песни, глава 5 стихи с 14 по 15. Конец примечания. Как чужды, подумала Фредерика испуганно, как чужды нам в своем чеканном великолепии эти сравнения от браслета волос на костяном запястье, мурашки бежали у нее по коже, странным холодком протянула между лопаток, и теперь от этого незнакомого и потому опасного словесного чародейства. «Мне нравятся простые строки между этими яркими конкретными сравнениями», сказала она, «как прекрасны ноги твои в сандалиях, и большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство двому своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением». «Рафаэль, неужели это стихи тоже о Боге? Я всегда думала, что это о любви Плотской, но теперь мне кажется... Ну, конечно, это о Боге, о невообразимой любви и радости за гранью человеческого восприятия. Этот текст неминуемо окажется в центре твоей диссертации». Его слова повисли в воздухе, живот из ваяния, из слоновой кости, и пугающие, Засиял среди пенисных кущ под сень «Изнемогаю от любви» — примечание, «Песнь песни и глава 2, стих 5», — конец примечания, — думала Фредерико, и в то же время среди всех этих минералов, всего этого животного изобилия и умножения, ну надо же, зубы, как овцы, выходящие из купальни, у каждой по паре ягнят, — примечание Песнь песней, глава 4, стих 2. «Зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пары ягнят, и бесплодные нет между ними». Конец примечания. Уже и невозможно вообразить что-то на собственный манер. Она посмотрела на Рафаэля и рассмеялась. «Для моего восприятия это слишком чужестранно, слишком чувственно, и при том одновременно слишком холодно», призналась она. «Для моего тоже», — согласился он, будто бы с грустью. «Мне больше нравятся смутные отголоски этих образов в видениях и миражах Маларме». «Рафаэль, я... я не пытаюсь навязываться. Я просто хочу...» «О, я знаю...» Он направился к ней осииной золотом и слоновой костью среди мировых пучков и цветников ароматных. Примечание «Песнь песней», глава 1, стих 12 Мировый пучок, возлюбленный мой, у меня, у грудей моих пребывает. Глава 5, стих тринадцатый, щеки его цветник ароматный, гряды благовонных растений. Конец примечания. В нежном, юном, шелковом облачке, худой, темноволосый, в очень чистом, мягко сияющем вельветовом пиджаке, подошел и положил руку ей на плечо. «Я знаю». Ты просто хочешь все. Ты бесподобная девушка Фредерика. Но ты будешь хотя бы просто разговаривать со мной о диссертации. Тень озабоченности вдруг пропала с его лица. Почему бы и нет, сказал он почти весело. Вряд ли мне удастся от тебя отвертеться. Будем сидеть рядышком год за годом в уютном молчании в читальном зале Андерсона Время от времени заведем спор на богословские или эстетические темы. Ты всегда можешь меня прогнать, если станет со мной скучно. Но такого не может случиться, — Рафаэль легонько коснулся губами ее лба. Что-что, а скучно с тобой не бывает, но учти, я существо очень пугливое. За границами моей крохотной естественной среды. Я хочу быть ее частью разве ты уже не ее часть, сидишь у меня на диване, попиваешь мое вино, обсуждаешь со мной мои мысли. Выпей еще бокальчика, потом беги, нам обоим нужно поработать. Найджел Ривер ворвался к ней, как венгерские всадники. Плечи его почти зримо одевал воздух внешнего мира. Не плащ-невидимка, а плащ-видимка. В день, когда он явился, Фредерика была прикована к постели. Она лежала под грудой одеял, свернувшись калачиком от известной напасти, сверху на ней был синий с бирюзовым отливом свитер, а ниже пояса только трусы с прокладкой. Полоса злой боли словно ножиком полоснули по низу живота, по лобковой кости, а еще нестерпимее хватает поясницу и тут же крутит спазмом в голове. В комнате царил кавардак, на стульях на полу на столе опальные предметы одежды, раскрытые книжки, немытая посуда. Она пыталась читать Пруста, Расина и Платона в вперемешку. Вереницы слов цеплялись за накатывающие волны боли, будто полоски-липучки за ответную, пришитую к простыне часть. Из прежнего опыта Фредерика знала, что в этих обстоятельствах Сосредоточиться можно, но как бы вспышками. Обзацы трех книг сейчас начали переплетаться непостижимо удачным образом. Вот мадам Берма играет Федру на фоне сине-зеленых морских декораций. Примечание Марсель Пруст, известная сцена романа у Германта. Конец примечания. И тут же сама Федра Уросина произносит речи о солнечном, жгучем огне в своей крови об постылившем вдруг настоящем свете за шторами, и тут же раздается голос Сократа, платоновский миф о пещере, где тоже есть огонь, светит узником в спины. И внизу живота у нее полыхает огонь, кровь там бурлит, закипает, вырывается наружу горячими сгустками. Над столом в окне раскачивались, кружились на невидимых ниточках стилизованные геометрические рыбки, изделие и подарок Мариуса Мочегемба. Найджел постучался и вошел и сказал, Эге, да у тебя тут как в теплице. Мне не здоравится, когда мне плохо, мне нравится жариться так комфортнее. Я тебя не ждала. Естественно, я же был в Танжере. Вот вернулся, решил тебя повидать, подумал, вдруг ты случайно на месте. Я должна была пойти навстречу с куратором, но я чувствую себя отвратительно». Застал меня только потому, что я умираю. От чего же? От месячных, ответила Фредерика, всегда верившая, что надо называть вещи своими именами. Ну, эта штука естественная, не должно болеть. Тебе-то откуда знать? Иногда болит, иногда нет. В этот раз адски. Где? спросил Найджел, направляясь к ней через комнату. На нем было длинное солидное пальто из верблюжьей шерсти, в Кембридже таких не носили. На мгновение ей в этом наряде почудилось что-то пошловатое, хотя вещь дорогая и безвычур. Фредерика была в замешательстве. Какому-нибудь Алану или Тони или Мариусу или даже Хью Роузу она бы предложила сесть рядом и поутешать ее, или велела бы им не смущаться сварить себе кофе или просто идти на все четыре стороны. Но с Найджелом Ривером она была недостаточно знакома и никак не могла взять в толк его намерений. Уже к третьему году пребывания в Кембридже она стала догадываться, что жить воображаемыми чувствами умеют не только женщины. Мужчины тоже мечтают и, более того, готовы уверовать, что с кем-то у них особое отношение, взаимопонимание, душевно-интеллектуальное родство, уверовать на достаточно хрупких основаниях, например, лишь от того, что кто-то оказался рядом в минуту откровенности. Детский обмен записками на лекция о Маларме, влюбленность готова. Если же ты с кем-то на прощание поцеловалась, по доброте и под хмельком, в благодарность за провода из гостей, то могут последовать еще более смелые выводы. Но вот как функционируют такие мужчины, как Найджел Ривер, она не знала. Это была новая для нее категория. Вероятно, подобные молодые люди в изобилии водятся в тех местах, о которых она не ведает или имеет смутное представление. В графствах, окружающих Лондон, или в центральных английских графствах. Их немало, быть может, в армейских штабах, в лондонском Сити. Но все ее нынешние знакомцы были кембриджские мужчины, Кто-то из них чувствовал себя в университетской жизни как рыба в воде, кто-то едва для нее годился, но все носили ее отпечаток. «Где больно?» — невозмутимо переспросил он, подходя ближе. «Везде. Внизу весь живот, а еще вся спина вместе с шеей прямо до головы. Ужасно себя чувствую. На твоем месте я бы лучше поехала домой». но уж нет, я в такую даль приехал, чтобы тебя повидать». Я много разной боли могу вылечить, у меня хорошие руки, давай попробую. Он снял пальто и бережно повесил на крючок на двери. Под пальто у него была красная водолазка и черные коверкотовые брюки с мелкой светлой крапинкой. Он был широкоплеч, плотен, мускулист.